«А ты имеешь понятие, с чем она хочет выпустить меня перед простым народом? Не со свадебной песнью пахаря?» «Нет. Тебе поручается роль пата в моем комическом скетче». Это известие меня скорее обрадовало. «Слишком часто в мероприятиях подобного рода организаторы выставляют тебя на сцену со свадебной песнью пахаря. И будь здоров». А свадебная песнь Пахаря почему-то всегда возбуждает самые низменные страсти в местных хулиганах, которые скапливаются, стоя позади скамеек. Между тем, как комические скетчи с колотушками и диалогом не в попад, у стоящих зрителей идут на ура. По-видимому, зрелище того, как персонаж А лупит персонажа Б зонтиком по голове, а персонаж Б тычет тем же тупым оружием персонажа А под ребра, находит в их душах некий отклик. В зеленой бороде и при поддержке толкового напарника я вполне мог рассчитывать, что заставлю клиентов кататься со смеху в центральном проходе между скамьями. Ну и отлично, прекрасно. Теперь я смогу смотреть навстречу будущему с легким сердцем. Но если коротышке нужен был кто-нибудь на роль пата, почему она не пригласила тебя? профессионал, можно сказать, закален в трудах. Хотя могу себе представить. Она, наверное, предложила тебе эту роль, а ты задрал нос и гордо фыркнул, мол, такое жалкое любительство не для тебя». Но Киттикэт мрачно помотал башкой. «Вовсе нет. Я бы с радостью выступил в кингс дэверильском концерте, но это исключено. Дамы в Деверилл-Холле меня на дух не выносят». Так ты с ними знаком? Что они собой представляют? Эдаких хоровод чопорных граций? Да не знаком я с ними. Просто я помолвился с их племянницей, Кертрудой Винкворт, А у них от мысли, что она выйдет за меня, начинается родимчик. Если я появлюсь в окрестностях Деверил Холла хоть за версту, на меня собак спустят. Кстати, о собаках. Коротышка купила сегодня утром кобеля в питомнике Баттерси. Ну и дай бог ей здоровья, рассеянно отозвался я, поскольку мысли мои были заняты упомянутой им любовной коллизией, которой я никак не мог найти место в клубе теток и прочей родни, перечисленной в общих чертах Дживсом. Наконец все-таки разобрался. Гертруда Винкворт — это дочь леди Дафны Винкворт, оставшаяся от покойного П.Г. Винкворта историка. — Насчет этого я и приехал с тобой переговорить. — Насчет кабеля? Нет, насчет моих дел с Гертрудой. Мне нужна твоя помощь. Я сейчас тебе все расскажу. Когда Китикат у меня появился, я в порядке приветствия вручил ему стаканчик виски с разбавкой, и до сих пор он успел сделать из него всего один порядочный глоток, да пару раз еще слегка пригубил. И вот теперь он единым махом опрокинул остаток в пасть. И похоже, что удачно, потому что после этого он взбодрился и заговорил с живостью и без запинок. Для начала должен сказать тебе, Берти, что с тех пор, как первый человек выполз на брюхе из первобытной слизи и началась жизнь на этой планете, никто никого так не любил, как я люблю Гертруду Винкворт. Упоминаю об этом для того, чтобы ты осознал, Перед тобой не какой-то там легкий загородный флирт, а настоящая серьезная драма. Я люблю Гертруду. Замечательно. Где ты с ней познакомился? В одном доме в Норфолке. Друзья затеяли там любительский спектакль и пригласили меня постановщиком. Бог мой, эти сумерки в старом саду, когда вокруг в кустах сонно щебечут пташки и на небесах зажигаются первые звезд. Хорошо, хорошо, дальше. Она удивительная, Берти. Как она меня полюбила, просто не представляю себе. Но все же полюбила. О да, она меня любит. Мы обручились, и она возвратилась в Деверилл-Холл сообщить матери радостную весть. Но когда она сообщила, знаешь, что произошло? Мамаша взбрыкнула. И спустил такой вопль, что слышно было до самого Бейсингстока, до которого в милях... — Около двадцати четырех, если по прямой. — Ну, конечно, я же знаю Бейсингсток. — Она... Я там в детстве гостил. Моя старая няня жила там в полусобственной Вилле Балмарау. Няня по фамилии Хок, представляешь? Няня Хок. Страдала от частой коты.